Глава 22 Бедняк выглядел так, будто внутри него шла яростная дуэль между благородным стремлением помочь и паническим страхом за собственную шкуру. В глазах у него прыгали искры решимости, но плечи подрагивали, словно тело готовилось бежать еще до того, как рот осмелится заговорить. Казалось, еще немного, и он либо выкрикнет правду, либо закутается в свой плащ и ускачет с такой скоростью, которой позавидовал бы и реальный ниндзя. «А теперь давай с самого начала», — спокойно сказал я, — «с чувством, с толком, с расстановкой». «Чего именно, мы не знаем. Ты видел что-то подозрительное?» Мужик воровато оглянулся, как будто из воздуха могли материализоваться кровавые убийцы, потом шагнул в сторону и не особо вежливо пнул парочку соседей, которые слишком рьяно пытались подслушать. «Это...» — начал он, понизив голос до заговорщицкого шепота. «Примерно две недели назад сюда приходили страшные люди. Они пришли ночью без факелов и плащей с гербами». Они выгнали всех бедняков на территорию и велели не возвращаться как минимум несколько дней. Он замолчал, будто сам испугался собственных слов. «Ну, дальше», — чуть наклонясь вперед, сказал я жестче с нажимом. Старик сглотнул, поежился и заговорил быстро, будто боялся, что если замнется, язык отвалится. «Так это...» «Я в ту ночь выпил малость». «Ну, может, не малость». Он виновато развел руками. Уснул за старой доской в куче всякого хлама. Меня и не заметили, видать. А потом, как началось там все, шум, шаги, ляска, оружия, я очнулся, понял, что-то нехорошее творится. Да язык к небу прилип. Они такие были страшные. Мрачные, все с оружием. Даже воздух вокруг был какой-то тяжелый. Мне... Мне просто жутко стало. Я испугался даже слова вымолвить. Просто лежал, как дохлая кошка, и молился, чтоб не заметили. Аврелия начисто отбросила брезгливость и положила руку ему на плечо. «Все хорошо, теперь ты в безопасности. Скажи, что еще ты видел». Они не молились, не пытались осветить и не искали ночлежку. Эти люди просто копали. Под храмом есть проход. Старый. Его давно засыпало. Но они знали, где искать, а потом, потом стало пахнуть чем-то таким вонючим, как яйцами протухшими, и слышался голос. Он говорил на языке, которого я не знал, но слышать его было больно. У меня даже кровь пошла, и безумно хотелось плакать. Когда все закончилось, они проход закопали, досками и мусором закидали, да и ушли. Я два дня почти пролежал, не шелохнувшись. Думал, помру от жажды. На всякий случай сосредоточил взгляд на бедняке, чтобы проверить его профиль. Николай Коллинс. Нищий. Уровень четвертый. Отношения. Страх. Надежда. Тревога. Основное умение. Быть незаметным. Дополнительный секрет. Видел то, чего точно не должен был видеть. Два года назад случайно убил человека в дальнем баронстве. Изменил нищенке Фатье с нищенкой Грувильей. Боится обеих и думает смыться в другое баронство. Как же я люблю свою способность, особенно в те моменты, когда анализирую людей, чей уровень заметно ниже моего. Хотя понятия не имею, какой у меня уровень, и пояснений, как его проверить, не дают. а Ну как бы то ни было, в такие секунды начинаю понимать, насколько моя система может оказаться полезной в будущем. Возьмем, к примеру, барона Измайлова. Если учесть, что у него не было ни боевого кольца, ни даже кинжала на поясе, невольно начинаешь подозревать, что большую часть опыта он получил за чрезмерное обжорство. Или за пьянство. А это всего лишь жалкий седьмой уровень. У стражников выше, а значит и дело свое они лучше знают. Жалкий из него правитель. Судя по всему, жалкая марионетка. Еще в отношении у него светилась равнодушие и похоть. И очень надеюсь, что второе относилось к Аврелии, а не ко мне с Эриком. А вот его архип. Вот он был совсем другим. Уровень 29 И это еще не самое страшное. Страшное было то, что система не показывала его отношение ко мне. Просто пустое поле. Серая зона. Такое я видел впервые. И это нервировало меня больше всего. Даже у гильдейской могини, которая была сильно выше уровнем, все равно светилось отношение, а тут? Тут явно вмешался какой-то фактор, которого я пока что не понимаю. Но вернемся к нищему старику, который только что поделился куда более важной информацией, чем может осознавать. Его лицо, изможденное, покрытое морщинами, было как открытая книга. Каждая черта, от дрожащих губ до покрасневших глаз, кричала «Он!» не лжет меня он боялся это было видно по каждому взгляду в сторону а вот на аврелию смотрел с надеждой почти с мольбой а в таком состоянии врать мало кто сможет и этот дедок явно на это не способен а значит полученные сведения придется принимать всерьез я медленно пошарил в кармане собрал жменю серебряных монет и вложил ему в ладонь спасибо за информацию этого хватит чтобы свалить от ревнивых подруг в другое оборонство и «Держи язык за зубами». Глаза старика наполнились влагой, но не от жадности, нет, от удивления, что кто-то услышал его. «Благодарю», — прошептал он, сжимая монеты, будто это был последний шанс на счастливую жизнь. Мы развернулись и шагнули прочь, намереваясь заглянуть в гильдию наемников. «Подождите, а откуда вы узнали про...» — вдруг осознал странность старик и начал говорить мне в спину, но я лишь слегка помахал ему рукой на прощание не оборачиваясь. Здание гильдии наемников встретило нас звуком, который точно не был частью вежливого этикета. Ни тебе колокольчика, ни дежурного приветствия. Вместо этого раздался глухой бум, за ним хруст и, наконец, бодрый рев. «Я тебе сразу сказал, что это мой кровяной кабан. Ты, сука, совсем попутал, когда решил за мое задание взяться». «Да ты совсем офигел, сиплый!» — орал второй, отплевываясь и размахивая кулаками. «То, что ты десятки раз смотрел на доску, не значит, что задание твое. Кто первый взял того и тапки, то есть кабан?» «Я его меткой отметил». «Все видели». «Меткой? Это твоим пивным брюхом, что ли?» Толпа загогатала и потянулась за монетами, чтобы сделать ставку на победителя. А у дальней стены стоял наш старый знакомец Рудгард, частично скрытый тенью соседнего дома. Он наблюдал за происходящим с той самой ленивой ухмылкой, что обычно бывает у людей, которые уже видели все это сотни раз, но все еще находят в этом какое-то развлечение. Заметив нас, Рутгард кивнул вежливо и тут же вернул взгляд к дерущимся наемникам, словно наша компания его ни капли не интересовала. Ну да, все ясно. Люцианна отправилась провожать Селену в замок, а Рутгарда, разумеется, направила в гильдию, туда, куда мы и собирались. И, как обычно, он пришел заранее. И, как обычно, уже вписался в происходящее, не сделав ни единого движения. Прямо у входа дрались два наемника, один с обломком табурета, другой с кастетами в руках. Они лупили друг друга с таким энтузиазмом, что казалось, будто всерьез решили поубивать друг друга. И все из-за какого-то кровавого кабана. Душевненько у них здесь. Аврелия сделала шаг вперед, и словно по указу грамотного режиссера, именно в этот момент солнце вынырнуло из-за тучи. Лучи мягко пролились ей на плечи, подсвечивая каждый изгиб силуэта, как будто сама природа решила, что пора включить спецэффекты. Волосы богини заструились золотом, колыхаясь при каждом движении, а в глазах вспыхнуло то самое божественное спокойствие, от которого у паладинов случается экзистенциальный кризис. Короче, выглядела Аврелия так, будто пришла вовсе не в гильдию наемников, а на финал конкурса «Мисс Калверия 2025» или «Какой тут год?» О — -о", протянул один из дерущихся, в момент замерев с занесенным кулаком. «Девушка, а ваши родители случайно не из гильдии воров? Иначе почему вы так легко украли мое сердце?» «Это что за персик такой?» — простонал второй, вытирая кровь с носа. «Я бы с таким удовольствием тебя попробовал!» «Сиплый, да ты охренел!» — снова взвился первый. «Сначала кабана прибрать к рукам хочешь, а теперь и женщину!» Удар! Наемник с табуретом отлетел к дальней стене и, словно сломанный меч, безмолвно упал, потеряв сознание. Чистый нокаут. И под разочарованные вздохи толпы зрелище подошло к своему логическому завершению. Внутри гильдии пахло потом, похлебкой и мощнейшим перегаром, как будто мы зашли в придорожный кабак, а не в гильдию наемников. Потолок низкий, как самооценка у нашего Елисея, стены покрыты потертыми картами, странными пятнами и чьими-то подписями вроде «Здесь бухал громила тюк» или «Не бери задания с пауками, дебил!» У дальней стены мирно похрапывал маг, старый, лысый и, как ни странно, совершенно счастливый. Его длинная мантия выглядела поношенной, местами залатана нитками разного цвета, но ну а борода больше напоминала скомканную паутину, чем символ мудрости. На лбу мага кто-то с недюжинным старанием изобразил третий глаз. Аккуратный и очень даже реалистично. На щеке красовался витиеватый узор, подозрительно похожий на улитку, сопровождаемый надписью «Призови, если скучно». Рядом на полу лежал потрепанный гримуар, страницы которого были испачканы непонятной алой жижей, то ли зелье, то ли борщ. Учитывая происходящее в здании гильдии, возможно, и то, и другое. За стойкой сидела женщина средних лет, ее взгляд выражал нескончаемую усталость и тихое презрение ко всему живому, но, несмотря на это, она продолжала механически перелистывать какие-то бумаги. «Ха-ха, новички!» — взревел свалившийся с лестницы наемник, заметив нас. «Добро пожаловать в ад, сосунки!» М «Да, и это мне заявляет субъект с восьмым уровнем, чьим самым темным секретом является панический страх перед грозами и категорическое нежелание спать в одиночестве». «Воистину грозный воин». На Аврелию он не обратил должного внимания и не упал перед ней на колени от почтения, и я едва успел оттянуть ее прочь от чьей-то бутылки, которой она уже хотела привести его в правильную коленопреклонную позу. Фыркнув, Аврелия едва заметно махнула рукой и наслала на горластого недоумка какое-то заклинание. Спустя миг его кто-то силой толкнул в противоположную сторону. «Гыжи, ты че, в портки навалил?» «Чё смердишь так? Вали отсюда!» Прокомментировал свои действия недовольный мужик, и вскоре к нему присоединились другие, выталкивая Гыжева прочь из гильдии. «О как! Запахами, оказывается, можно и так пользоваться!» мысленно похвалил я Аврелию за сообразительность. Я решил не тратить время на перепалки с местными завсегдатаями, потому стоически игнорировал волевые взгляды, что пытались доказать мне, мол, мое место не рядом с такой красоткой. Мне эти герои, что, судя по всему, считают стойку таверны своим вторым домом, неинтересны. Не сомневаюсь, что настоящие бойцы, обладающие хоть какой-то репутацией и уровнем, в это время находятся на заданиях. А те, кто кутит среди бела дня, скорее всего, ради этого и работали. Убил кабанчика, отметил, разобрался с болотной тварью, считай, заслужил вечер с чем-нибудь покрепче и подороже. Ну, каждому свое. «Добрый день!» — улыбнулся я во все тридцать два зуба, изучая вселенский оптимизм. «Наш новоиспеченный отряд хотел бы зарегистрировать за собой задание по очищению храма богини Аврелии». «Слышал, у вас вроде как числится такое». Женщина за стойкой подняла на нас взгляд. «Усталый, пронзающий». Она тяжело вздохнула, как будто даже вдох был для нее сверхурочной работой, и лениво отодвинула в сторону кипу бумаг. «Название...» — сухо бросила она, чуть не зевнув. «Только давайте без там что-то было где-то в храме. Конкретнее...» «Эм...» — я повернулся к Аврелии, но та лишь пожала плечами. «Может, очищение старого храма в южной части города?» — предположил я. «Ага, что-то в этом духе было», — пробормотала женщина, вытаскивая из-под стола папку толщиной с хорошей такой гримуар. Она начала ее листать, но никак не могла найти нужную запись. А чего вы решили, что это задание вообще свободно? Ну, наверное, потому что мы его только что почти выполнили, пояснил я с легкой иронией. Но один очень мудрый человек посоветовал сперва прийти сюда и зафиксировать это официально. Мало ли кто хочет присвоить наши заслуги? Этот человек был полностью прав, такое периодически случается, протянула она с тем же энтузиазмом, с каким встретила нас с самого начала. Она перелистнула пару страниц назад, снова вперед, потом постучала пальцем по строчке и со вздохом вернулась к началу. Такое задание действительно числилось в нашей гильдии, но проблема в том, что оно было выполнено три недели назад отрядом «Тихий знак». В помещении повисла пауза, такая драматическая, почти с эффектом эхо. Я был уверен, что где-то в углу заиграла тревожная скрипка. Простите. «Что?» — удивленно вмешалась Аврелия. «Мы только что были на этой территории, и, уверяю вас, там и близко не было никакого очищения. Грязь, мусор, службы не ведутся, вообще ничего нет. Даже артефактика захудалого священного. Лишь смрад, плесень, тухлые яйца и вонь немытых тел. И вообще, вы не думаете, что это задание под силу только жрецу? А их у вас, насколько я знаю, уже давно не было». «Да мне-то откуда знать?» — раздраженно отмахнулась женщина. «У меня все записано, смотрите сами», указала она на верхнюю строчку. Исполнитель, отряд, тихий знак, оплата внесена заранее, подтверждение от старшего архивариуса. Печать стоит, дата, три недели назад, инициатор лорд архип Пересветов через представителя Криса. Формулировка «Поощрение за будущую инициативу». Внутри снова колыхнулось неприятное чувство. «Вот почему я не удивлен?» что в этой истории неожиданно объявился Архип. Рожа у него какая-то мутная, такие вечно что-то замышляют. «А это вообще нормально?» — уточнил я. «В смысле, вот так! Заплатил заранее, задание никто не выполнил, а галочка уже стоит». «Ну, если платит кто-то вроде Архипа, хоть и через официального представителя, то почему нет?» — пожала плечами женщина. «Кто вообще будет спорить с первым человеком в баронстве?» «Только идиоты». А он еще и заплатил больше, чем следует, так что у нас не возникло никаких вопросов. А на то, что проблема осталась и грозит голодными бунтами, чумой, городским пожаром и еще бог знает чем, вам наплевать, раздраженно выдал я. Мужчина, то он, сбавьте! Задание заявили, задание закрыли. Если проблема осталась, кто-то должен снова заявить это задание. Хотите вы, заявите и награду предложите. Ага, заплатить самому себе за работу и еще сверху явно налогов отсыпать в казну города. Судя по выражению лица тетки, я попал прямо в точку. Ладно, пойдем, Ави. Ну, как минимум, я получил еще крупицу информации. Выходит, о реальной расстановке сил в верхушке этого города осведомлены не только приближенные, такие как Люциана и Рутгард, но и простые наемники. Я уже собирался вернуться на территорию храма, чтобы во всем разобраться, но тут мой взгляд зацепился за одного из местных наемников. Он стоял у стены, почти сливаясь с каменной кладкой, высокий, сутулый, с усталым лицом человека, привыкшего молча наблюдать за окружающими. Его доспех был испачкан буровато-красными пятнами, источник которых угадать было не так просто. То ли следы неудачного обеда, то ли результат недавней схватки. В любом случае наемник производил впечатление не случайного прохожего, а того, кто предпочитает оставаться в тени и внимательно наблюдать со стороны, подмечая больше остальных. Я присмотрелся к подозрительному наемнику. Фридрих Мальт, Уровень 17. Отношение – тревожность. Основное умение – бесшумный шаг. Скрытность. Дополнительный секрет – легкий гастрит, участвует в подготовке ритуалов в подземелье под храмом один из главных исполнителей. Я тряхнул головой и еще раз перечитал информацию. Что, простите, ритуал под храмом? Есть подозрение, что Аврелии это совершенно не понравится. И не связано ли это с той самой демонической меткой, которую она обнаружила? Если так, то дело совсем плохо. А в следующее мгновение перед глазами всплыл текст нового задания. Внимание! Обнаружена угроза вторжения демонов. Активировано побочное задание. Название «Оскверненный храм». Цель – прервать губительный для города ритуал, найти заказчика, спасти как можно больше городских жителей. Награда? Четыре вопросика. Я моргнул раз. Моргнул второй. Попытался сделать вид, что просто задумался о ценах на жилье в Калверии. Но перед глазами все еще светилась эта злополучная строчка «Прервать губительный для города ритуал». Прекрасно. Просто замечательно. «Ни дня без новой головной боли. Когда мне уже выдадут бонусную карту?» «Типа, десятая проблема решается бесплатно, а то уже как-то не смешно». «Ты чего побледнел, как Эрик, когда у него забирают последнее золото?» — прищурилась Аврелия. «Что-то случилось?» Я сглотнул, отвел взгляд от Фридриха и бегло осмотрел остальных. Подозрительных больше не было, или, по крайней мере, никто не светился участием в смертельных ритуалах. Уже плюс. Все в порядке. Точнее, совсем не в порядке. У меня ощущение, что мы снова угодили в неприятности и посерьезнее, чем обычно. В каком смысле? Разговоры на подобные темы в помещении, где каждый второй потенциально на кого-то работает – не лучшая идея. Я наклонился ближе и понизил голос. «Аврелия, как думаешь, Селене можно доверять?»